Глава восьмая. Узнавший. Попытки вспомнить, как мы выбрались из-под завалов, привели только к тому, что моя и без того гудящая голова трещала еще сильнее. Просто темное пятно. Не знаю, будет ли время, но надо будет выяснить у Эвелины, каким таким чудом мы выжили. Разлеживаться перед тоннелем, напоминающим вход в старинное метро, Мне долго не дали. Туннель обвалился, а на улице, под которой этот тоннель проходил, несколько домов покосились и треснули. Рядом с ними уже бегали обеспокоенные жители, не понимающие, что случилось. Хомяк ругался, что все пошло наперекосяк. Его смена затянулась, и надо срочно двигаться обратно в часть. Я еще не оклемался, и о том, чтобы встать на покалеченные ноги, даже речи не шло. Но меня подхватили крепкие руки. И через несколько минут мы уже довольно проворно двигались по одной из мощенных улиц. «А я им говорил, чтоб хоть лошадей нам дали!» Сержант Хомяк, как обычно, был красноречив. «Нет твою пробоину! В другой конец города на своих двоих должны шкандыбать! Не хреновы!» С одной стороны, меня придерживал за плечи незнакомый солдат. А вот с другой оказался старый боевой товарищ Сивый. К своему стыду... Я не сразу вспомнил белобрысого болтуна, который тоже был с нами тогда в окопе, и который вроде как неплохо стрелял с магострела. Позади беспокойно пыхтел целитель, полноватый усатый дядька в характерной для его магической специальности белой форме. Правда, настолько засаленный, что в этом сером городе у нее были просто отличные маскировочные свойства. Эвелина и Хромой двигались перед нами тоже в окружении двух солдат. А возглавлял нашу процессию старый знакомый сержант хомяк. Иногда он вытаскивал из кармана курительную трубку и нервно нюхал ее, ругаясь то на трухлявый дар, то на луны в небе, то на прожорливую пробоину, то на жителей, которых ему приходилось чуть ли не распихивать с тротуара. Разрушений в городе они испугались, видишь ли. Встречные горожане и солдаты кивали хомяку или прикладывали руку к груди, в зависимости от звания. Некоторые пытались спрашивать, как дела, но сержант только зло огрызался, невнятно отмахиваясь. Жизнь в этой части межедара протекала активнее. Здесь не было того чувства обреченности и ущербности, как в трухлявом даре. Хотя и тут попадались грязные оборванцы, да и на углах некоторых улиц можно было заметить девиц легкого поведения, одетых в обтягивающие, тоже не всегда чистые платья. Работали мастерские лавки, всевозможные забегаловки в нос били запахи мяса сдобных булок кислого пива и все это перемешивалось с ароматами навоза и мужского пота по улицам скакали и военные на лошадях мелькали там и тут запряженные повозки с товарами и грузами карет попадалось немного от рахтящих автомобилей я вообще не увидел хотя отдаленный грохот армейского грузовика доносился из переулков но где он там разъезжал я понять не мог Каменный дар был чем-то похож на Маловратск, с которого началось мое знакомство с этим миром. Только улицы тут были погрязнее, да и солдат здесь крутилось намного больше. При таком количестве военных и полицейские-то были не нужны. Но синяя форма все же мелькала. Я сначала немного напрягся, приметив лисов. Но те даже не смотрели в нашу сторону. Группа солдат служила отличным прикрытием. Кого здесь точно не было видно, так это стражей душ в их черных гестаповских плащах. Видимо, соседство с блуждающими пульсарами, которые в легкую приманивались силой мысли, никакому оракулу не понравится. А если страж душ не может применить магию, к которой привык, как к третьей руке, то зачем такой маг нужен? Мне нужно было бояться и настырных вепривых, и таинственных славяных. Но в любом случае, именно стражи душ сейчас представляли для меня самую большую опасность. И кто-то из них все равно мог попытаться найти меня в каменном даре. Тем более Эвелина тоже нервно оглядывалась, так по-наивному касаясь ценной посылки на своей груди. Чернолуница, кажется, говорила, что возле города заметили целый отряд стражей душ, и у них к церкви Черной Луны много вопросов. Там, внизу, я лишь на миг коснулся разума одержимого оракула но уже знал кое-какие детали заговора. В любом случае, действовать в открытую, в городе, где полным-полно царской армии, стражи душ не будут. Это не значило, что мы в безопасности. На месте заговорщиков я бы подослал умельцев, привычных к темным и кровавым делишкам. Эх, чертова Красногория, прогнила сверху донизу. Чертова Красногория, прогнила сверху донизу выругался хомяк словно подслушав мои мысли уже разваливается мать ее лунную я видел впереди его спину перечеркнутую висящим на лямке огострелом сержант не отрываясь смотрел в сторону где за домами кажется поднимались клубы дыма и пыли только тут я заметил что общее движение людей и повозок на улице имеет одно беспокойное направление кажется Что-то случилось в той стороне. Туда поворачивали головы люди, бежали некоторые солдаты и полицейские. Судя по всему, обвал пещеры внизу вызвал где-то еще в каменном даре нехилые разрушения. И покосившиеся дома возле тоннеля, из которого мы вылезли, это только отголоски. Твою же! Вырвалось у меня. Вырвалось то ли от осознания, какой страшной смерти мы избежали, то ли от боли в ступнях, когда я попытался шагать самостоятельно. А мне всего лишь хотелось как можно быстрее приобрести былую форму. Молодой человек, я бы не советовал, ворчал целитель за спиной. Нужно сначала добраться до лазарета. Не глупи, ноги потеряешь, выдохнул мне в самое ухо Сивый. Я едва мог вставать на ноги и приходилось, повиснув на чужих плечах, только касаться мостовой носочками. При попытках перенести полный вес тела на ноги, их простреливало от пяток и до самой задницы. Ладно, хоть сознание не терял. Целитель влил мне в горло перед этим какую-то настойку. И в общем, я чувствовал себя на уровне, какого хрена я еще живой. «Сгинь твоя луна! Да кто даст ему в лазарет отправиться?» выругался хомяк. «Ты нашего начальника строевой, что ли, не знаешь?» Ему сначала документы оформиться, чтоб все по уставу, Долбалуню сраному. Точно, весело выпалил Сивый. Капитан Требуха у нас такой. Если казенная пуля в голове, сначала ее сдай и распишись, а потом помирай. И за пробитую фуражку выговор получи, вздохнули с другой стороны. Ты ноги и вправду береги пока, вылунь, заботливо напомнил Сивый. Наш усач-то тебя поправит, «Не сомневайся». Целитель за спиной, страдая от одышки, крякнул что-то похожее на подтверждение. Я покосился на ногу Сивого. Помнится, ему ее чуть не оттяпал снежок, когда мы полезли к вертуну послушать, что с ним творится. «Сохранили. Теперь прыгаю, как снежок», заметил мой взгляд Сивый и усмехнулся. «Правда, в дождик ноет так, что вывертышем выть охота». «Тебе всегда выть охота, ночуха безлунная» бурчал впереди хомяк. «Только разве что от командира отделения!» огрызнулся Сивой «Ты про меня? Никак нет! А мне прям, полюби пробой на твою неуставную рожу, показалось, что про меня!» «Так точно!» Сивый едва сдержал смех. «Показалось!» В общем, в отряде царила обычная атмосфера. И я подумал, что уже и забыл весь этот солдатский уют. С его привычным распорядком... Простым и понятным, как копицкое двуличие. Помнится, вот так же вытащили меня с одного задания. Раненого, живого места не было. И лежа на скамейке в салоне эвакуационного планера, я слушал веселые и похабные разговоры военных медиков, из которых можно было легко представить, в заботливые пальчики каких зачетных медсестричек я попаду. Эх, вашу-то псину. Как же мне не хватало родного корпуса псиоников. Даже на фронте, помнится, попадались часы скуки. И можно было вот так сцепиться языком с напарником, который тоже с удовольствием мог тебя обматерить. Сивый, который все так же любил поболтать, тихонько комментировал происходящее в городе, а заодно и в душе сержанта хомяка. «Мяч, он чего бесится-то?» – шептал Сивый. «Угольки ночью появились, а тут еще половина улицы возле канала обвалилась, и белая луна не вернулась» а красная уже собралась на выход. Я непроизвольно покосился на небо. Красной луны видно не было. Зато черная пробоина, полная звезд, безмятежно дрейфовала за розоватыми рассветными облаками. И не скажешь, что она такая кровожадная и охочая до всяких лун. Ну, может, белая потом вернется? Наивно поинтересовался я. Так-то, если честно, когда в ногах стреляют миллионы игл, ни о каких лунах думать было неохота. Хоть я и понимал, что это важно. — Ну, вылунь, испокон веков луны друг за другом уходят и приходят, — прошептал Сивый. — Никогда такого не было. Незнакомый солдат, рядом, свободной рукой, осенил себя священным знаменем, нарисовав круг перед лицом. — Я тебе, Сивый, язык-то укорочу, — огрызнулся впереди хомяк. — Накличешь черную, первым в пробоину отправлю. Сивый кивнул и на автомате крикнул в ответ. — Так точно а потом, как ни в чем не бывало, снова зашептал мне. «У нас солдаты-чернолунники говорят, что начались последние времена». Эвелина впереди встрепенулась, кинула на нас обеспокоенный взгляд, покосилась вверх, на пробоину, и опять прикоснулась к груди, где был спрятан мешочек со знамением. Наверное, думает о своей незримой. «Последние времена наступят, когда сюда великолунцы притащатся!» зарычал хомяк, обернувшись. «Вы со своими черными лунами совсем свихнулись! Если войну просрем, святые привратники вам уже не помогут!» Сивый замолчал, почуяв, что дальше хомяка лучше не злить. После кирпичных зданий каменного дара армейские шатры показались какими-то чужеродными, но здесь солдат было гораздо больше, чем в городе. Создатели этого военного лагеря Наверняка хотели, чтобы рекруты сразу прочувствовали вкус настоящей солдатской жизни. Да, тут были просто спартанские условия. И я бы даже похвалил эту армию, вот только мой наметанный глаз сразу подхватил не очень хорошие детали. Обычно в слаженном армейском механизме каждый винтик, каждая шестеренка заняты своим делом. Незамученный солдат, как говорится, опасен и в первую очередь для самого себя». Здесь же очень много вояк шлялись без дела, а некоторые вообще спали в тени палаток, просто скинув верхнюю куртку. И я бы еще понял, будь это лагерь на самом фронте, когда в передышке между боями уже не до соблюдения устава. Но я видел за палатками, что почти все тренировочные плацы заросли травой, видел ржавые кучи магострелов возле некоторых обветшалых деревянных зданий, судя по всему складов никто не муштровал с строевой подготовкой целой роты не раздавались со всех сторон слаженные речевки да и гомон над этим лагерем больше напоминал базар все это я успел рассмотреть пока меня тащили к лазарету где целитель обещал подлатать еще ноги когда мы прибыли в часть все разрешилось для меня самым лучшим образом но настолько лучшим насколько могло быть во первых капитана требухи не оказалось на месте. Скорее всего, из-за разрушений в Межидаре ему пришлось сорваться туда. Хромой все порывался броситься в город, искать своих маму или папу. Я не был уверен, что это хорошая идея, но хомяк пообещал пацану, что попробует узнать, свериться со списками, и тот успокоился. В Чернолуннице никто не препятствовал передвигаться по военной базе, и Эвелина, схватив мальчишку, Сразу же направилась к отцу Афанасию. И хоть бы пары слов со мной перекинулась. Я с легкой обидой смотрел, как избранница с пацаном быстрым шагом шли мимо армейских серых палаток к бревенчатой избушке, над которой высился покосившийся шпиль. На конце его был закреплен черный круг с золотой каймой. Знак детей черной луны. Позолото уже слегка выцвело. Да и сама избушка явно требовала ремонта. Впрочем, На фоне заплатанных шатров, в которых располагались солдаты, церковь выглядела еще вполне прилично. Меня же посадили на землю возле одной из палаток, в которой скрылся целитель. И я, потирая ноющие ноги, стал с легкой неприязнью рассматривать то, что представляла из себя царская армия. «Да, вылунь, вижу твой взгляд». Хомяк присел рядом и стал набивать табак в трубку. «Я и сам не рад здесь оказаться» а как же так получилось вроде в маловратске то вы на хорошем счету были да и комендант городецкий мужик вроде неплохой сержант усмехнулся но ничего не ответил продолжая посматривать как у палатки напротив несколько солдат на бочке резались в карты да если бы у нас в корпусе псиоников офицеры запалили за таким потом он поднял глаза и махнув головой в сторону указал незнакомым мне солдатам удалиться те размашисто кивнули и, явно обрадовавшись, поспешили скрыться между палатками. С нами остался один только Сивый. «На хорошем счету, говоришь?» – проворчал хомяк, поджигая трубку палочкой с пирусом. «Это армия, вылунь. Нам приказали, мы делаем». «Ха, на хорошем счету!» Сивый чуть не сплюнул. «Ну, капитан Городецкий-то начальник неплохой, но прогнулся он под этим Плетневым». Хомяк кивнул как Плетневского сынка кто-то там пришил. Он покосился на меня, потом переглянулся с Сивым. Так папаня свихнулся там, царский советник хрен. Сынка посмертно чуть ли не в герой Красногории возвел. Там ему кучу званий отсыпали, площадь в его честь назвали. А мы-то видели там, у Вертуна, какой он герой, зло бросил Сивый. И все-таки молодец тот, кто шею ему свернул. Я скромно потупил глазки в пол. Оба вояки меня узнали и прекрасно были осведомлены, что за пустой навел шороху в ту ночь в Маловратске. И с Федором Громовым они меня видели. Да и наверняка описание мое получили. «За наших ребят!» Хомяк затянулся и задумчиво выдохнул. «Которые погибли за сраную лунную кровь. Я бы за них и сам ему шею свернул. И папа не заодно». Сивый подмигнул мне. Я усмехнулся, вспоминая, как Плетнев-младший сбежал из окопа с солдатами. Как боевой маг, он должен был оказать им поддержку. Так вот, значит, почему Хомяка и Сивого сюда сослали. Потому что видели момент позора сына главы лунного рода, главенствующего в Маловратске. Я прекрасно помнил капитана Городецкого, как он в кабинете магистра распинался за своих солдат и орал на холёного Ростислава Плетнева, а тот грозился своими связями. Хомяк вырвал меня из воспоминаний. Искали они какого-то Ветрова. И до сих пор ищут, да, Сивый? Точно. Ветров это какой-то был. Или Вепрев. А, одна лунная хрень, я и не помню, как он выглядел. Ну и пусть ищут. Нам-то с Василием Пёсиным какое до этого дело? И хомяк, заговорчески подмигнув, Вдруг протянул мне мои документы. Я слегка удивился. За всю дорогу мне не пришло даже в голову проверить свои вещи. Сержант не отдал мне их сразу. Сначала спросил. «Ты здесь зачем?» «Только честно, вылынь. Прячешься?» Я задумчиво поскреб подбородок. За их помощь мне даже как-то совестно было их обманывать. На фронт мне надо, на юг. Поэтому сюда и пришел. Хомяк смерил меня взглядом, словно проверяя, сколько правды в моих словах. Потом бухнул документы в мою ладонь. «Ты в каменный дар попал, как положено, <coughs> через Средний мост. Ясно?» Кивнув, я открыл сумку. Она была пустой, если не считать завалявшегося на дне перстенька с треснувшим камушком, на котором было выгравирована перышко. Подарок Перовской Елены. «Я уж и забыл о нем». «Остальное обычному безлунному не нужно, если он не хочет лишних вопросов», – на полном серьезе сказал сержант. «Ясно, Василий Песин?» «Так точно», – усмехнувшись, ответил я. «Да уж, слава незримой, этот день начался с везения. Еще бы, наконец, вымыться, пожрать да выспаться, и тогда бы я точно поверил в величие этой богини. И молодец, что волосы ржавчины покрасил». «Я и сам сначала чуть тебе пулю в лоб не пустил. Ладно, сивый меня одернул», – похвалил хомяк. «А?» Я правил руками по волосам, и пальцы сразу покрылись слоем засаленной пыли. Помнится, Эвелина дала мне черные краски, но она после всей этой беготни по каналу должна уже была стереться. И где же я успел в ржавчине искупаться? Может, вода в канале была грязной? Под светом красной луны там ведь хрен разберешь. Тут вернулся из палатки лекарь и махнул солдатам затаскивать меня. Внутри и вправду были спартанские условия. Две деревянных кушетки с давно не матрасами, да пара шкафов с медицинскими средствами. Никакой стерильностью тут и не пахло. И уж тем более никаких эффектных медсестер в этом лазарете не водилось. Да еще и целитель бросил мне бутыль с магической мазью и велел самому втирать ее в стопы, покрытые свежими едва зарубцевавшимися шрамами». «Ладно», — комяк махнул лекарю, — «покажешь ему, куда потом идти, а у меня после ночи дел не в проворот». Он зевнул и вышел из палатки. Сивый, кивнув мне, исчез за ним следом.